Леонардо. В размышлениях о смысле потерь и обновлений Леонардо прибирался на своём рабочем столе. Неужели он всерьёз задумывался о том, чтобы завершить Давида, если Микеланджело так и не поправится или вообще отдаст Богу душу? Сейчас, когда в городе только и разговоров о том, что Микеланджело покончил с воянием, что он, по его словам, восстановит дом своей семьи и больше не вернётся в искусство, Леонардо совсем не хотелось вооружаться резцом и доделывать статую. Пусть лучше этот Давид и воспоминания о нём тихо растворятся в тени истории. Тогда его собственный шедевр, который украсит зал У Большого совета во дворце Синьории, засияет ещё ярче и стяжает ещё больше славы. Леонардо собирал и сортировал кисти, выкидывал обрывки старых бумаг, расставлял по полкам книги и одновременно задавался вопросом: От чего это всё, в чём обитает жизнь, так непрочно и так легко разрушается? Человек с смертью, семейный очаг Микеланджело огнём пожара, Лиза замужеством. Леонардо не раз видел, как живая энергия жизни уходит из неё словно вода в песок, стоит появиться рядом её супругу или кому-то из домашних слуг. В такие моменты Лиза напоминала ему сгоревший дом. Леонардо, во что бы то ни стало, хотел вернуть Лизе её саму, её живую душу. За последние несколько недель ему ни разу не выпало счастья остаться с ней наедине. В библиотеке, куда они перенесли сеансы позирования, вечно толклись то престарелый супруг, то слуги. Леонардо тосковал по их тайному общению, которому споры и взаимные признания придавали особую прелесть. Но рассуждал он: нет худо без добра. Назойливость, с какой почтенный Джокондо исполнял при своей молодой жене роль непрепрошенной дуэньи, тоже своего рода подарок, многое открывший Леонардо о руках Лизы. Когда они оставались наедине, она говорила руками, жестами, подчёркивая каждое слово. Все её пальчики трепетали словно крылышки колибри. Когда же являлись её муж, прислуга, дети или кто-нибудь ещё, Её руки сейчас же замирали на коленях в каменной неподвижности. В такие моменты Леонардо чудесствовал, что они только и ждали, чтобы снова взорваться жизнью и движением. Он думал о том, что в них ещё дремлет огромный потенциал. Леонардо верил в потенциал так же истинно, как многие верят в бога. Будь это дождевая туча, новый оттенок краски или недавно осенившая его идея очередного изобретения. Он оценивал их достоинства и недостатки не по их текущему состоянию, а по тем возможностям, которые заложены в них. И потому его не интересовали предметы или явления уже завершённые, доведённые до совершенства. Леонардо больше привлекали вещи неоконченные, ещё сохраняющие потенциал для улучшения и совершенствования. Может, в этом как раз и крылась причина того, почему он редко доводил свои работы до финала. Пока не был нанесён заключительный мазок, картина ещё обладала потенциалом, чтобы подняться до уровня подлинного шедевра. Но стоило ему решить, что картина завершена, как она сразу лишалась потенциала и уже не имела шанса стать чем-то новым. Он подобрал обломки недоделанных крыльев, разбросанные по полу. Странно, обычно царящая в студии неразбериха успокаивала его. Но этим вечером беспорядок вызывал такое раздражение, что даже чесалась шея. Лиза хотела, чтобы все увидели её такой, какая она есть, чтобы её разглядел супруг, а заодно и весь мир. Леонардо было трудно понять это желание. Сам он всегда находился на виду. Чужеземные путешественники чуть ли не дрались за счастье постоять рядом с ним, пожать ему руку чтобы по возвращении домой похвастаться тем, что видели великого мастера из Винчи. Оттого он всегда мечтал стать невидимкой, устроиться где-нибудь в уголке и спокойно, не привлекая внимания, делать зарисовки с людей, не знающих о том, что за ними кто-то наблюдает. Лиза же хотела прямо противоположного. Ею владело отчаянное желание быть увиденной людьми и миром. И столь же отчаянное желание осуществить её мечту владело теперь Леонардо. Покончив с кабинетом, он перешёл в соседнюю комнату, где проводил эксперименты с красками. На нескольких горелках в котёлках пузырилась закипающая канифоль. Над бутылями с химикатами поднималось дымное марево. Леонардо вытер тряпкой маленькую лужицу, просочившегося из металлического пресса масла. Как же он любил масляные краски! За их кисловатый запах, за то, что они скользкие, и за то, что сохраняли отпечатки его пальцев после того, как он смешивал и растушёвывал разные цвета на участке картины, добиваясь нужного оттенка. Масляные краски высыхали медленно, подобно озерцу на дне глубокой пещеры, и тем самым дарили ему недели и месяцы на доработку линий и теней. Ему нравилось то разнообразие, которое они в себе таили то насколько разными они бывали по густоте и текстуре, от вязких и плотных до текучих, почти прозрачных. Эту прозрачность масла он ценил особенно. Она позволяла наносить тонкие слои краски один поверх другого, оставляя при этом видимыми нижние. Благодаря применению этой техники, складки одеяний на картине переливались словно настоящая ткань. Лица светились изнутри а тени трепетали оттенками скрытого цвета. Больше всего ему нравилось то, что он мог избавить свои полотна от резких линий, размывая и растушевывая границы кистью и пальцами. Именно при помощи масляных красок он создавал на своих полотнах неповторимую светотень, при которой свет напоминал дымку, растворяющуюся в темноте. Для каждой живописной работы Леонардо разрабатывал особый набор тонов. Свет у него мог быть ярким и воздушным, темнота глубокой и густой, как бархат. Для портрета Лизы он тоже подбирал особенную гамму красок, экспериментируя с зёрнами горчицы, кедровой хвоей, грецким орехом, мужежевеловой смолой, сажей из собственного очага, а также со своими волосами и ногтями, с мёртвыми муравьями, выкопанной человеческой костью и рыбьими хребтами. Одни эксперименты удавались, другие нет, но его палитра неизменно обогащалась новыми оттенками. Лиза хотела, чтобы все увидели её. Эта мысль постоянно ворочалась в её голове, словно голыш на дне стремительной реки. Леонардо чувствовал, что замысел картины уже практически созрел, просто он пока не мог разглядеть его в мутной воде. Каков же он? Леонардо принялся разгребать угол, в котором были свалены маленький горн, какие-то горшки и стеклорезы. Весь этот хлам или хотя бы часть его стоило выкинуть. Эти штуки ему больше не понадобятся. Он уберёт лишнее, и тогда всё станет проще. Внезапно в голове его что-то щёлкнуло, словно деревянная втулка плавно вошла в выточенный для неё паз. Простота высшая форма изощрённости, открывающая путь к истинной сложности. Вот оно. Идея картины начала проступать в его сознании, подобно звёздам на сумеречном небосводе. В два гигантских шага он пересёк студию и быстро перебрал доски, стоящие у стены. Он собирал их в течение последних недель в надежде на то, что какая-то из них окажется достойной основой для портрета Лизы. Это очень важно подобрать правильную доску. Стоит ошибиться с выбором, и картина будет испорчена. Первые доски, которые он осмотрел, были слишком велики. Ему требовалось что-то поменьше. Люди не станут рассматривать большой портрет с близкого расстояния. Скорее всего, они удостоят его лишь беглым взглядом издали. Леонардо же хотел приманить, привлечь зрителя Пальцы его задержались на доске из тополя размером с небольшое оконце. Тополь самая распространённая порода дерева, используемая в качестве основы для живописных панно. Это древесина высокого качества, прочная, стойкая. Другие породы могут быть более редкими и ценными, но тополь обладает потенциалом. Доска имела приятный светлый тон и даже слегка отливала золотом. Отшлифована хорошо, ни дефектов, ни вмятин. Правда, на ней обнаружились небольшие шероховатости. Это было немного неожиданно. Леонардо установил доску на мольберт. Проникающий из окна лунный свет придавал ей лёгкий серебристо-голубоватый оттенок. Она блестела. Он провёл пальцами по поверхности. Доска была гладкая, словно зеркало. Хорошо поработали над ней его помощники. Все женские портреты его времени в сущности это символическое изображение Девы Марии. Всякая итальянка жаждала сравнения с Божьей матерью. Леонардо не собирался отступать от устоявшегося образа, и всё же решил придать работе индивидуальности, которая выделит её среди прочих в этом жанре. Изюминкой картины станет простота. В ней не будет никаких лишних вещей или роскошных материалов. Он обойдется без отрезов шелка, украшений, кистей в геральдических цветах, без ужасного камина и кошмарного олиповатого клавесина с нашлепками золота. И, разумеется, без красного шелкового балахона и без физиономии супруга, выглядывающей с портрета из-за плеча Лизы. Она не должна держать в руках предметы, свидетельствующие о знатности ее рода и успехах ее мужа. Вообще ничто не укажет на её происхождение или положение в обществе. В обрамлённом рамой пространстве будет царить она одна Лиза. Её глаза, её волосы, её губы. Молодая женщина в простом и таинственном великолепии. Прежде чем приступить к портрету, следовало загрунтовать доску. Леонардо смешал кроликовый клей и умбру в нужных пропорциях. Но вместо того, чтобы оставлять грунтовки её натуральный тёмно-коричневый цвет, он разлил её на два ведёрка и в одно добавил чуточку синей краски, а в другое красный. Грунтовку с голубоватым оттенком он использует для верхней части. Это позволит создать вокруг головы Лизы лёгкий ореол холодной недоступности. Нижнюю часть, в которой будет господствовать её тело, он загрунтует красноватой пастой, чтобы подчеркнуть ощущение живого тепла. Он нанёс на верхнюю половину доски голубоватую грунтовку, в нижней растушевал красную, чувствуя, как лизин дух проникал в текстуру древесины. Ожидая, пока грунтовка высохнет, он принялся делать эскиз к портрету, который уже отчётливо видел в своём воображении. Лиза сидит в кресле, задний план пока пустой. На ней платье из тёмного шёлка, кудрявые волосы рассыпаны по плечам. Чтобы придать фигуре ощущение динамичности, он развернёт торс немного вправо, а голову вперёд. Глаза её устремлены чуть влево, будто она рассматривает кого-то, кто находится в комнате. Фигура займёт 3/4 высоты полотна и будет постепенно расширяться к низу. Это позволит уместить на переднем плане руки Лизы, мирно сложенные на подлокотнике кресла. Леонардо взял самую тонкую из своих кистей и выщепал несколько волосков, сделав её ещё тоньше. Он намеревался использовать кисть настолько тоненькую, чтобы её мазки были совершенно незаметны. Он не желал привлекать внимание зрителей к своей технике, да и вообще к себе как к живописцу. Публика сможет думать о нём, о Леонардо, любуясь его Тайной вечерей, Мадонной в скалах или гигантской фреской, что появится во дворце Синьории, но никогда будет смотреть на портрет Лизы. На сей раз он исчезнет с полотна, растворится где-то в глубине заднего плана. Он хотел, чтобы мир сосредоточил внимание на ней, на Лизе.